Но совершенно очевидно, что посредством «я», причастного ко всякой мысли, субъект присущности обозначается только трансцендентально, так что мы не замечаем никаких свойств его или вообще ничего не знаем о нем и не понимаем его. Этот субъект обозначает нечто вообще, то есть трансцендентальный субъект, представление о чем, во всяком случае, должно быть простым И именно потому, что оно вовсе не определено, да и вообще ничего нельзя представить себе более просто, чем понятием одного лишь нечто. Но это вовсе не значит, что простота представления о субъекте есть знание о простоте самого субъекта, так как мы совершенно отвлекаемся от его свойств, когда обозначаем его только термином «я», которым можно Применять ко всякому мыслящему субъекту термином, лишенным всякого содержания. Страница 522 Достоверно, во всяком случае, то, что посредством «я» мы всегда представляем себе абсолютное, хотя и логическое единство субъекта, то есть простоту. Но это не значит, что тем самым мы познаем действительную простоту своего субъекта. Так же, как утверждение, что я есть субстанция, означает лишь чистую категорию, которую я не могу ин конкрету применять эмпирически, точно так же я могу сказать, что я есть простая субстанция, то есть такая субстанция, представление о которой не содержит в себе никакого синтеза многообразного. Однако это понятие или это положение не дает никакого знания обо мне как о предмете опыта, так как само понятие «субстанция» применяется только как функция синтеза, без лежащего в основе созерцания, стало быть, без объекта, и значимо только для условия нашего знания, но не для какого-либо предмета, который мог бы быть указан. Мнимую пригодность этого положения мы хотим проверить на деле. Нельзя не признать, что утверждение относительно простой природы души имеет какое-то значение лишь постольку, поскольку я, благодаря ему, могу отличить этот субъект от всякой материи и, следовательно, исключить его из той бренности, которой всегда подвержена материя. Приведенные выше положения, собственно, и рассчитано на такое применение. и потому оно всегда выражено следующим образом – душа не телесна. Я покажу теперь, что если бы даже этому основному положению рациональной психологии, в его чистом значении, лишь логического суждения, то есть на основании чистых категорий, мы и приписали всю объективную значимость, то есть все, что мыслит, есть простая субстанция, все же его нисколько нельзя было бы применить, в вопросе о разнородности этой субстанции и материи или сродстве между ними. А это равносильно тому, как если бы я отнес это мнимое психологическое постижение в сферу одних лишь идей, которым недостает реальности объективного применения. В трансцендентальной эстетике мы неопровержимо доказали, что тела – суть только явления нашего внешнего чувства, а не вещи в себе. В соответствии с этим мы имеем право утверждать, что наш мыслящий субъект не телесен. А это значит, что так как он представляется нами как предмет внутреннего чувства, то, поскольку он мыслит, он не может быть предметом внешних чувств, то есть не может быть явлением в пространстве. А из этого можно заключить, что среди внешних явлений никогда не бывает мыслящих существ как таковых. Иными словами, мы не можем внешне созерцать их мысли, их сознание, их страсти и тому подобное, так как все это относится лишь к внутреннему чувству. Этот аргумент действительно кажется естественным и общепонятным. Он всегда, по-видимому, пользовался одобрением даже самого обыденного рассудка, который давно уже стал рассматривать душу как сущность, совершенно отличную от тел. Страница 523. Протяженность, непроницаемость, сила сцепления и движение, Словом, все, что только могут нам доставить внешние чувства, не может быть мыслью, чувствованием, склонностью или решимостью, и не может содержать их в себе, так как они вообще не предметы внешнего созерцания. Однако то нечто, которое лежит в основе внешних явлений, И воздействует на наши чувства так, что они получают представление о пространстве, материи, фигуре и так далее. Могло бы, если рассматривать его как ноумен или лучше как трансцендентальный предмет, быть в то же время субъектом мысли, хотя оно и воздействует на наши внешние чувства таким способом, что мы получаем только созерцание пространства и его определений, а не созерцание представлений. воли и так далее. Но это нечто непротяженно, не непроницаемо, не сложно, так как все эти предикаты касаются только чувственности и ее созерцаний, поскольку мы испытываем воздействие таких вообще-то неизвестных нам объектов. Но эти выражения указывают не на то, каков этот предмет, а лишь на то, что если он рассматривается сам по себе, безотносительно к внешним чувствам, то эти предикаты внешних явлений не могут быть ему приписаны. Предикаты же внутреннего чувства, мышления и представления не противоречат ему. Следовательно, даже при допущении простоты природы мы не можем, рассматривая материю, как это исследует только как явление, в достаточной степени отличить от нее человеческую душу, если иметь в виду субстрат материи. Если бы материя была вещью в себе, то, как сложная сущность, она совершенно отличалась бы от души, как простой сущности. Но материя есть только внешнее явление, субстрат которого нельзя познать никакими данными предикатами, стало быть. Я могу предполагать, что он сам по себе прост, несмотря на то, что тот способ, каким он воздействует на наши чувства, вызывает в нас созерцание протяженного. и стало быть, сложного. Следовательно, я могу допустить, что субстанция, которой, когда речь идет о нашем внешнем чувстве, которой присуща протяженность, сама по себе обладает мыслями и может сознательно представлять их себе посредством своего собственного внутреннего чувства. Таким образом, то, что в одном отношении называется телом, могло бы быть в другом отношении также мыслящим существом. мысли которого мы, правда, созерцать не можем, но зато знаки их мы можем созерцать в явлении. В таком случае следовало бы отказаться от положения, что только души, как особый вид субстанции, мыслят. И мы вернулись бы к обычному утверждению, что люди мыслят, то есть к тому, что именно то, что протяженно, как внешнее явление, внутренне, само по себе, есть субъект, Не сложный, а простой и мыслящий. Однако не строя подобного рода гипотез, можно вообще заметить, что если я разумею под душой мыслящую сущность в по себе, то вопрос, однородный или нет, душа и материя, которые вообще есть не вещь в себе, а только один из видов представлений в нас, уже сам по себе непозволителен. Само собой разумеется, что вещь в себе – имеет иную природу, чем определение, составляющее лишь ее состояние.